Четвертое. Нестабильные личностные комплексы. 4.1. Личность и судьба. Больные со стабильными личностными комплексами, с плюсом в позиции «я», иногда могут действовать так, как действуют личности с минусом в данной позиции и наоборот. Но, во-первых, такие моменты бывают редко. Во-вторых, они не определяют ни общего стиля жизни, ни стереотипов поведения, ни системы отношений, которые формируются в соответствии с личностным комплексом, ни основных событий жизненного пути больных. Суть же нестабильного личностного комплекса в том, что нестабильность является его постоянным свойством. В зависимости от ситуации, ее оценки, часто неосознаваемой, В одних случаях больной ведет себя так, как личность с Я плюс, в других – как с Я минус. Больные становятся стабильными в своей нестабильности. Такая нестабильность в позиции Я влияет на другие позиции. При Я плюс эти больные ведут себя так, как лица с комплексом творческого высокомерия. При Я минус отмечаются черты, Характерный для комплекса гадкого утенка. В позиции труд чаще прослеживается тенденция к минусу. Общую формулу комплекса можно записать следующим образом. Я плюс, вы минус, они плюс. Труд плюс-минус. Я минус, вы минус, они минус. Приведу один пример. Больной Н 39 лет. Диагноз невроз навязчивых состояний. В течение многих лет преклонялся перед своим начальником, который относился к нему с пренебрежением. В общении с начальником робел, с друзьями, которых считал по достоинствам ниже себя, был несколько высокомерен. В молодости так сильно влюблялся в женщин, что при общении с ними становился скованным, неинтересным, не мог добиться взаимности. Встречался с теми, кому нравился сам. В этих случаях был смел, раскован, но длительной привязанности к этим женщинам не возникало. Больные знают, что им нужно, но не могут этого добиться. Стремятся к общению с одними лицами, общаются с другими. Любят одних, вступают в брак с другими. Занимаются одним, хотят заниматься другим. Больные всегда испытывают неудовлетворенность существующим положением. Отсюда ощущение временности происходящего. Но ничего не предпринимают для его изменения. В качестве защитного механизма чаще всего выступает рационализация. Такая двойственность приводит к выраженному фоновому эмоциональному напряжению со значительным удельным весом тревоги. У одной части больных с сильными внутренними моральными запретами в кризисные ситуации Появляется соматовегетативная симптоматика, выраженность которой настолько значительна, что психопатологическая симптоматика принимается за вторичную. Другая часть больных прибегает к приему алкоголя, который на время гасит эмоциональное напряжение. Все это позволило выделить две группы больных с комплексом соматического прикрытия, и с комплексом алкогольного прикрытия. 4.2. Личностный комплекс соматического прикрытия. В этой группе, в отличие от группы алкогольного прикрытия, была более заметна тенденция к появлению плюса в позиции труд. Больные начинали какое-то дело, но нередко, достигнув определенных успехов, отступали и прекращали его, не доведя до конца. По мере накопления неудач росло эмоциональное напряжение. Возникшее заболевание часто служило для больных самооправданием. Таблицу 9. Предиспозиционные факторы развития заболевания при личностном комплексе соматического прикрытия смотрите в приложении PDF. В данной группе чаще всего встречалось воспитание в стиле преследователя. Обычно это было воспитание в условиях повышенной моральной ответственности с элементами жесткого отношения к больному. В учебе больные были весьма старательны, успевали в силу своих способностей. Лидирующее положение, к которому стремились, если и занимали, но ненадолго. Образовательный ценз здесь ниже, чем в группах творческого высокомерия и гадкого утенка. Как ни в одной другой группе, здесь было много лиц с незаконченным высшим образованием. На работе больные занимали должности, соответствующие образованию, но претендовали на более высокие. В семье больные были лидерами, если отношения были спокойными. В конфликтных ситуациях шла борьба за власть. Явления невротизма в раннем детстве и в школьные годы отмечались у меньшей части больных. У большинства они появились в зрелые годы. Характер невротических реакций в основном соответствовал формам невроза. В качестве причины развития невроза подавляющее большинство больных называли соматическое заболевание. Остальные ссылались на лично-семейный и производственный конфликт. И эти больные не осознавали роль личностных особенностей в развитии заболевания, Все больные начинали лечение у врачей соматического профиля. Если невроз развивался на фоне существующего соматического заболевания, ставились следующие диагнозы – хронический гастрит, гипертоническая болезнь, арахноидит, бронхиальная астма, хронический панкреатит, хронический конъюнктивит, миокардит, остеохондроз. Лечились в стационаре 12 больных. Обычно, кроме основного соматического заболевания, имелись и сопутствующие. Как и в группе гадкого утёнка, при возникновении психопатологического синдрома соматическая патология уходила на второй план. Если невроз дебютировал преимущественно соматовегетативными симптомами, врачи общесоматического профиля в большинстве случаев определяли функциональные заболевания. При всех формах невроза, которые требовали тщательного клинического анализа, структура синдрома была достаточно сложной. При неврастении чисто астенический синдром отмечался только у двух больных, но и у них были навязчивые сомнения, подавленность и синестопатии. В трех случаях синдром квалифицировался как остено-эпохондрический, где кроме выраженных синестопатей встречались и нозофобии. У шести больных синдром определялся как остено-депрессивный, причем в одном случае наблюдались истерические явления в пяти обсессии. Таблицу 10. Основные клинические характеристики, методы лечения и его результаты при личностном комплексе соматического прикрытия смотрите в приложении PDF При неврозе навязчивых состояний страхи были в основном назофобического содержания. У шести больных отмечалась кардиофобия, у двух – страх потерять сознание, у трех – канцерофобия, у одного – страх острых предметов, который сочетался с агорафобией. У всех больных на фоне первичных навязчивостей Возникали вторичные. У многих поведение носило истерический налет, была выражена подавленность. У четырех больных с истерическим неврозом был синдром невротической депрессии, который проявлялся демонстративностью, яркой позой, игрой. Кроме того, имели место и отдельные истерические стигмы – легкая кратковременная астазия-абазия, нестойкая афония, Быстро проходящий ком в горле. Истерический синдром был у четырех больных и характеризовался двигательными проявлениями. Блефароспазм с дыхательными расстройствами был у двух больных. В двух случаях фарингоспазм сопровождался навязчивыми страхами нозофобического содержания. Более чем у половины больных были суицидальные высказывания, Семь больных имели сексуальные затруднения. В амбулаторных условиях лечилось пять человек, в стационаре – двадцать шесть. Личностный комплекс определял поведение больных в процессе обследования и лечения. Оно отличалось противоречивостью. В одних случаях – робость и нерешительность, в других – излишняя заносчивость. Кроме того, в одних и тех же ситуациях Больные могли вести себя по-разному, то тихо и незаметно, то претенциозно и конфликтно. Во время групповой психотерапии часто бывали активными, но после неудач в дискуссии могли несколько занятий просидеть молча. В зависимости от подбора больных в группе могли быть одиноки или иметь достаточно широкий круг общения. Некоторых больных обожали – к некоторым относились высокомерно. Во время дискуссии обычно соглашались с лечащим врачом, часто это становилось заметно группе, что ухудшало ее отношение к больным. Сами свою проблему для обсуждения не предлагали, но призыв к активности поддерживали. Для выполнения основной задачи психотерапевтического лечения достижения структуры демократической общности – На первом этапе необходимо было придать личностному комплексу стабильность. Как указывалось выше, нестабильный комплекс представляет собой сочетание комплексов гадкого утенка и творческого высокомерия. В этом плане наиболее целесообразно стабилизировать у больного последний, ибо защитные механизмы и эмоциональные реакции при нем в адаптивном плане более целесообразны. На втором этапе следовало попытаться ликвидировать минус в позиции «вы». Здесь вызывался огонь на себя. После того, как наступало синдромальное улучшение и больной овладевал основными приемами психологически грамотного общения, врач начинал вести беседу в такой форме, которая вызывала у больного раздражение и даже гнев. Из биографического материала выбирались те эпизоды, где больной вел себя в стиле гадкого утенка и подвергались аргументированной критике в жесткой форме. В дальнейшем беседа велась так, чтобы больной с трудом одержал полную победу. Это вызывало у него чувство радости, способствовало стабилизации «я плюс», а также появлению «плюса» в позиции «вы». Для психотерапевтического лечения здесь подходят почти все приведенные выше методики. Следует только учесть, что методика, которая была эффективна вчера, сегодня может оказаться бесполезной. Данные больные стремятся к индивидуальной работе, однако в этом случае наиболее эффективны групповые занятия. Для привлечения больных к групповым занятиям и стимулирования их активности, индивидуальные беседы проводили сразу после тех занятий, на которых они проявляли инициативу. Тема индивидуального занятия продолжала тему группового, но обсуждению подвергалось поведение больного. Непосредственный результат лечения здесь был ниже, чем в группах, где в позиции «я» был плюс и выше, чем при комплексе гадкого утенка. Катомнистическое наблюдение показало, что у больных с полным выходом из болезненного состояния Результат лечения оказался стойким. После выписки большая часть больных занимались в кроссе. Ухудшение состояния отмечалось у тех, кто клуба не посещал. После лечения одна больная, инвалид третьей группы, приступила к работе, отказавшись от инвалидности. Пять человек получили повышение по службе, три смогли устроиться на работу, которая их более устраивала. Две женщины вышли замуж. Четыре студента продолжили учебу. У большинства больных улучшились отношения как в семье, так и на производстве, а также произошли позитивные изменения в характере. Следующее наблюдение иллюстрирует приведенное выше положение. Больная и 28 лет. Жалобы на приступы удушья, чувство нехватки воздуха и затруднения при выдохе. Страх перед приемом пищи, страх остаться одной, обморочное состояние, головокружение, боли в пояснице, подавленное настроение. Основная жалоба – страх смерти, который сопровождает сердцебиение и страх, что возникнет приступ. Беспокоит также повышенная раздражительность, потливость, колебания артериального давления в сторону повышения, нарушение сна – Головные боли, тревога, дефицит веса, навязчивые движения шеи, падение работоспособности. Из анамнеза. Родилась в семье служащего. Наследственность психопатологически неотягощена. Старшей сестре в это время было семь лет. Ждали мальчика, и все были расстроены тем, что родилась девочка, о чем неоднократно говорилось «И». Воспитание носило противоречивый характер. Мать воспитывала дочь в условиях повышенной моральной ответственности, требовала от нее добросовестной учебы, приучала к чистоплотности, уважать и слушаться старших, всегда говорить правду. В то же время и видела, что сами родители не всегда говорили правду. Им приходилось врать и лавировать. Отец много занимался с дочерью, Учил ее читать. Кроме того, пытался воспитывать ее как мальчика. Научил драться, пилить, паять и так далее. Атмосфера в семье была тяжелой. Отец часто выпивал. Обычно в эти моменты становился добрее. Но иногда впадал в бешенство, мог ударить мать. Детей никогда не бил. У И были плохие отношения со старшей сестрой и бабушкой. Нередко ее просто пугали. Сколько себя помнит, боялась темноты, не могла остаться даже днем одна в доме. Физическое развитие проходило нормально, как и психическое. Но с первых лет жизни у И появилась дурная привычка – сосание большого пальца. В школьные годы возникла еще одна – накручивание волос на палец, а иногда и выдергивание их. В это же время стала передергивать шеи ртом. С раннего детства И водили к врачам. Ставился диагноз невроз навязчивых движений. Лечили транквилизаторами, физиопроцедурами. На некоторое время терапия помогала, но после очередного конфликта дома все возобновлялось. Обращались и к знахарке, которая также оказывала временную помощь. От И требовали только хорошей или отличной учебы. Тройки воспринимались с большим недовольством. Хотя и никогда не били, она всегда боялась взбучек, начинало сильно биться сердце. Если родителей не было дома, с нетерпением и тревогой ждала их прихода, чтобы получить нотацию за тройку. После этого сердцебиение проходили. Когда же во втором классе получила первую двойку, долго боялась сказать об этом и написала записку матери. С тех пор мать стала относиться к дочери несколько мягче. Но, тем не менее, каждая двойка вызывала невероятную душевную тяжесть. При этом возобновлялись тики и усиливался страх темноты. С течением времени в таких ситуациях появлялись не только сердцебиение, но и головные боли. Единственным близким человеком была мать. И так к ней привязалась, что не отпускала даже на лечение в санаторий. Если гостила без мамы у родственников, то не выдерживала больше трех-четырех дней. В летние каникулы чувствовала себя лучше. Во дворе сложилась компания, в которой и верховодила. В классе тоже всегда хотела быть сильнее других. В своей группе находилась в центре внимания, так как во многих вопросах была компетентней других. Страшно не любила однообразия и монотонности. Когда у меня что-то начинало хорошо получаться, я теряла к этому интерес и хваталась за другое. В результате занималась плаванием, бегом, гандболом. Очень любила читать фантастику. Дома обстановка ухудшалась. Отец пытался заниматься с и физикой, математикой. Если она не могла сразу понять что-то, он начинал кричать и обвинять и в тупости. В это время сжималась в комок, страшно колотилось сердце, и я переставала вообще что-нибудь соображать. В своей комнате долго плакала. Перед каждым занятием с отцом испытывала сильный страх, иногда даже перехватывала дыхание. Стала замечать, что если на уроках или экзаменах Задавали дополнительные вопросы, сознание как бы отключалось, а в голове была одна мысль «не отвечу». Постепенно к отцу возникло чувство ненависти. В 12 лет И выписали очки для постоянного ношения, что было для нее психической травмой, тем более что сверстники стали дразнить ее очкариком. Кроме того, за просвет между верхними резцами получила кличку «беззубая». В этот же период были люди, которыми она восхищалась. Таким человеком, в частности, была преподавательница литературы. Подражая ей, стала язвительной. Когда же И заметила, что у этой учительницы есть любимчики, разочаровалась в ней, что пережила очень сильно. Ее кумирами были знаменитый штангист и известная парашютистка. Иногда мечтала заболеть так же, как и они – а потом выкарабкаться. В 14 лет пришла первая юношеская любовь. Через полгода мальчик, с которым и встречалась, переехал в другой город и перестал ей писать. И переживала, и, как обычно, усилились тики и другие невротические явления. Когда училась в 10 классе, полюбила другого человека. Физического влечения к нему не было, но чувство держалось долго. Что-то осталось до сих пор. Встречалась с ним полгода, а потом он ушел к ее подруге. Еще очень долго ждала, что он вернется. Я каждый вечер ждала его звонка в дверь. Как-то даже ему сказала, «Если тебе будет плохо, приходи в любое время. Я всегда буду тебя ждать и всегда буду тебя рада». Продолжала надеяться даже после того, как он женился на подруге. Ухаживание других ребят отвергало, издеваясь над ними. Все это время было подавленное настроение, держались тики, но навязчивый страх темноты прошел. После окончания школы, в возрасте 17 лет, и поступила в университет, но заниматься не хотелось. В конце концов, была отчислена за неуспеваемость после второго курса. Устроилась на работу. Там отношения не сложились, постоянно возникали конфликты. На их фоне к прежним невротическим явлениям присоединились головные боли. Через три года, когда И. был 21 год, продолжая работать, восстановилась в университете. Стала встречаться с однокурсником. Первое впечатление о нем было ужасное. Встречалась, чтобы как-то отвлечься от прежней любви, которая до конца не прошла. В этот период возникали приступы тоски, связанные с воспоминаниями о неудавшейся любви, но постепенно стала привыкать к своему новому избраннику, который вроде бы стал меняться в лучшую сторону. Отношения их стали близкими, но выйти замуж и отказалась. Летом ушла в поход и там поняла, что Сережа мне нужен. Брак был зарегистрирован, а через месяц ей сделал предложение тот парень в которого она была так долго влюблена и пережила сильное потрясение. В это время на фоне продолжающихся головных болей возникла аллергия на канифоль в виде сильного насморка, работа была связана с пайкой. После долгих колебаний И отказалась бросить мужа, но отношения с ним разладились. Стало казаться, что я ему не нужна, а нужны пристанище. Доженить да бы он жил на квартире, уход и мое тело. И не чувствовала любви к мужу. Кроме того, он перестал быть внимательным. После конфликтов И могла не разговаривать с ним по месяцу. Примирение всегда начинал муж, а она в это время обвиняла его во всех смертных грехах. Часто бывало тоскливо, по-прежнему беспокоили тики, аллергические реакции на канифоль, сильные головные боли и изнуряющая бессонница. После ссор у мужа стали возникать приступы бронхиальной астмы, и тогда больная начинала вытягивать его. Из-за болезни мужа решили переехать в Крым. Здесь ему стало легче, но у И усилилась аллергия на канифоль, появилась сильная одышка. Конфликтные отношения в семье продолжались. Речь шла о разводе. Вернулись домой, и здесь у И возникла одышка, напоминающая астму, но трудно было набрать воздух. К врачам не обращалась и продолжала работать, хотя одышка держалась. Однажды поднялась температура до 39 градусов, стала принимать антибиотики, после чего руки покрылись красными пятнами и стали сильно чесаться, и тогда И впервые госпитализировали в терапевтический стационар, где был поставлен диагноз двусторонней очаговой пневмонии с астматическим компонентом. Через несколько дней после выписки из больницы на работе развился тяжелый приступ бронхиальной астмы, который был купирован врачом скорой помощи. В дальнейшем приступы стали повторяться ежедневно. Приходилось вызывать скорую помощь. К лету наступило некоторое облегчение. Наладились отношения с мужем, который стал заботливее относиться к И. Но осенью приступы снова участились. И вновь попала в больницу, где в числе других препаратов был назначен преднизолон. 26 лет И получила инвалидность, бросила учебу в университете. Приступы продолжались. Проводилось самое разнообразное лечение. Массаж, иглотерапия, физиотерапия, лекарственное, в том числе и гормональное лечение. После некоторого улучшения приступы возобновлялись. Приходилось почти все время пользоваться ингалятором. В это время И. отметила, что во время интимной близости проходили и приступы одышка и головные боли. Дополнительным психотравмирующим моментом была тяжба за наследство умершей бабушки. Врачи дали совет переехать в Крым, однако переезд был связан со многими проблемами и вызвал возражение мужа. Начались конфликты в семье, приступы бронхиальной астмы были реже, но появились сильные спастические головные боли, головокружение, боли в области сердца, сопровождающиеся подъемом артериального давления. Возникли обмороки после приема пищи. Стала бояться есть. При обследовании была выявлена пониженная кислотность и к вышеперечисленным диагнозам прибавились нейроциркуляторная дистония, аноцидный гастрит. Больная не могла работать, читать, смотреть телевизор. Когда усилились боли в области сердца, возник навязчивый страх, что сердце внезапно остановится понимала нелепость страхов, тем более, что при обследовании сердечной патологии обнаружено не было. Стала бояться оставаться дома одна. Конфликты с близкими продолжались. Появилось отчуждение к мужу. Раньше считала, что должна была воспитывать его. Теперь появилось чувство безвыходности. Понимала, что надо что-то менять, но как это сделать, не знала. В таком состоянии, обратилась за помощью к психотерапевту. Соматический статус – дефицит веса 8 кг, органической патологии нет. Неврологический статус – легкая гиперрефлексия, гипергидроз рук и стоп. Психический статус – на прием пришла с матерью, хотя жила недалеко от поликлиники. Высказывая свои жалобы, старалась бодриться, произвести впечатление волевого человека – Но временами на глаза наворачивались слезы, держалась несколько настороженно. Предъявила медицинскую документацию, из которой видно, что больная является инвалидом третьей группы по бронхиальной астме. Кроме того, на разных этапах ставились диагнозы нейроциркуляторной дистонии, аноцидного гастрита, аллергических реакций, распространенного остеохондроза. Анализ случая. Воспитание больной шло в стиле преследователя. Повышенная моральная ответственность, унижение, ежовые рукавицы. Следует также учесть, что к больной плохо относилась старшая сестра и что она была нежеланным ребенком. Элементы избавления шли от матери. Усугублялось положение тем, что поведение родителей не соответствовало их высказываниям. Дальнейшее наблюдение за жизненной траекторией больной показало, что у нее сформировался личностный комплекс с нестабильностью в позиции «я». Это привело к тому, что возникла нестабильность в позициях «вы», «они» и «труд». Так в семье больная была привязана только к матери, привязанность эта носила чрезмерный характер, а к остальным родственникам относилась негативно. В дальнейшем у нее всегда в системе отношений была личность, перед которой она преклонялась, и все остальные, к которым относилась негативно. Так в школьные годы кумирами являлись учительница литературы и сильные личности. К тем людям, которые тянулись к ней, у больной было отрицательное отношение. Флюктурирующая нестабильная позиция «я» определялась еще и тем, что она чрезмерно болезненно реагировала на особенности своей внешности, ношение очков и легкая дистема, которая не уродовала больную. Нестабильной была и позиция труд. Это проявлялось в том, что больная не доводила дело до конца, например, бросила университет. Невроз у больной развился в детские годы. С двух-трех лет возникли навязчивости, которые стали стержневым симптомом, а выраженность их колебалась в зависимости от того, какие симптомы возникали на различных этапах заболевания. Уже в это время требовалось специальное лечение. Тогда с временным эффектом применялся рододорм и другие малые транквилизаторы. В школьные годы к навязчивостям присоединились истерические признаки в виде реакций различного рода. На таком фоне ситуационно развивается хроническое субдепрессивное состояние. Затем заболевание соматизируется, появляется бессонница, головные боли, астенический спектр, аллергические реакции, одышка явно истерического генеза и на ее фоне бронхиальная астма, в возникновении приступов которой важную роль играла ситуация конфликты нет оснований сомневаться в правильности диагноза бронхиальной астмы. Но наличие реактивных личностных компонентов в структуре и патогенезе заболевания не вызывает сомнений, так как до стали возникать выраженные психопатические и соматические симптомы, а именно навязчивости и сосудистые пароксизмы с подъемами давления – падение веса, как следствие навязчивого страха приема пищи, симптомы бронхиальной астмы пошли на убыль. И только тогда, когда на первый план в структуре заболевания снова вышли навязчивости в виде кардиофобии и присоединившиеся к ней вторичные навязчивости, больная была направлена к психотерапевту. Как видим, Синдромальная нюансировка характерна для группы соматического прикрытия, а возникновение и длительное развитие одних симптомов вызывает и усиливает другие. Однако в данном случае наблюдались и обратные отношения. Навязчивости сделали менее выраженными приступы бронхиальной астмы. Но это вовсе не значит, что сама вегетативная симптоматика стала менее выраженной. Просто одни симптомы соматического плана сменились другими, соответствующими содержанию навязчивостей, боли в области сердца, тахикардия, экстрасистолия, головные боли, спастического характера, головокружение. К моменту обращения к психотерапевту стала выражена и депрессивная симптоматика. Нозологическая трактовка формы невроза представлялась весьма трудной. Поскольку стержневыми являлись симптомы из круга навязчивостей, был поставлен диагноз невроз навязчивых состояний. Лечение. Стратегической целью была коррекция личностного комплекса. Следовало добиться стабилизации в позициях «я» и «труд». Рычагом для воздействия на эти позиции было желание больной наладить взаимоотношения с близкими У больной наблюдались аллергические явления, поэтому необходимо было ограничиться психотерапевтическими мероприятиями. Это было возможно, так как имелись ситуации, когда симптоматика на время купировалась. В плане моделирования эмоций во время первой же беседы была использована техника амортизации и когнитивной терапии. Врач согласился со всеми утверждениями больной касающимися ее близких, посочувствовал ей и сказал, что завидует ее терпению. Потом предложил посещать психотерапевтическую группу, где она научится моделировать свое поведение так, что близкие будут поступать по ее желанию, и ей не придется тратить лишних эмоций. Уже во время этой беседы больная осознала свою роль в развитии симптоматики и ушла с приема успокоенной. Дома написала достаточно подробную биографию, в которой уже имелись элементы анализа. Я хотела заболеть, вот и заболела. Уже год назад я думала, что надо наладить отношения с мужем. При этом были использованы полученные знания. Через три дня больная приступила к занятиям в группе. Вначале вела себя неровно. То была малоактивной, то оспаривала доводы врача. Занималась также аутогенной тренировкой и лечебной физкультурой. После первых занятий состояние заметно улучшилось, стали равнее отношения с мужем, уменьшилась выраженность навязчивостей, головных болей и так далее. Был всплеск энергии, извилины зашевелились в сторону противоположную болезни. Через некоторое время больная попыталась устроиться на работу но ей грубо отказали, сказав, что им не нужен инвалид на полставки. Вновь было обострение симптоматики, которое усугубилось после конфликта с мужем. Больная продолжала занятия в группе, состояние вновь стало улучшаться, уменьшился страх перед остановкой сердца. Могла одна оставаться дома и ходить на прогулки. Приступов бронхиальной астмы не было, Отмечалось некоторое учащение дыхания. Уменьшились боли в области сердца, тахикардия, почти прошла экстрасистолия. Прекратились спазмы сосудов головного мозга. Начала много читать. Обмороков не было, почти прошли боли в позвоночнике. Настроение улучшилось. Практически прошли кардиофобия и страх анафилактического шока. Стало хорошо питаться астматических приступов не было. Иногда кажется, что весь этот астматический кошмар, когда каждый день были скорые и меня вытаскивали чуть ли не с того света, был не со мной. Сердце тоже ведет себя прилично. Изредка колышет или сдавит. Иногда выпадает пульс. Значительно улучшились отношения с мужем. Общение с мамой вызывает еще раздражение. Через 40 дней после начала лечения больная отметила, что меньше вступает в конфликты и легче выходит из них. После конфликта минут 15 хожу возбужденная, а потом начинаю обвинять себя. Раньше я по два дня не могла успокоиться, а после одного из конфликтов во время гриппа обратила внимание на то, какой противной я становлюсь, когда болею. Поругалась и с мамой, и с мужем. Мне просто нужен был повод. Все во мне было готово и даже хотела поругаться. Симптоматика во время болезни несколько обострилась. Через три месяца лечения чувствовал себя практически здоровой. Настроение хорошее, состояние здоровья неплохое. В последнее время с меня все как с гуся вода. Не все, конечно, но очень многое. Пока не удается полностью избежать конфликтов но после них перестало надолго портиться настроение. Катамнис в дальнейшем и продолжала посещать Кросс и проходила контрольное обследование. О ее состоянии свидетельствует следующий отчет. На сегодняшний день жизнь прекрасна и удивительна. Астма молчит, сердце не болит, головокружений нет, тахикардии нет, изредка бывают экстрасистолы. Давление 120 на 80, пульс 84 удара в одну минуту. Вчера была у зубного врача и сама удивилась своему спокойствию. Изменилось также мое отношение к окружающему миру, людям. Я стала радоваться жизни, встречам с новыми людьми. Депрессивное состояние прошло. Безусловно, бывают огорчения и неудачи. Но раньше расценивала их как удар судьбы, А сейчас без надрыва начинаю анализировать, почему так получилось, в чем моя ошибка, и спокойно решаю проблему. Если я вижу, что в какой-то ситуации не в силах ничего изменить, принимаю ее такой, какова она есть. Конечно, не всегда получается, но я стараюсь постепенно завоевывать позиции. Спала огромная внутренняя тревога по любому поводу. Изменился эмоциональный фон. Как правило, настроение хорошее. Заметно повысилась работоспособность. Я почувствовала себя полноценным человеком. Отношения с мужем стали прекрасными. Конфликты ушли. Появились настоящие близость и любовь. И венец всего, в скором времени, я собираюсь стать матерью. Стало спокойнее реагировать на недостатки и просчеты других людей. Я ведь тоже далеко не идеал. Несмотря на беременность, И успешно работала на полную ставку, родила здорового сына. В настоящее время активна, жизнерадостна, общительна, настойчива, непринужденная в поведении. Свободна от влияния группы, самостоятельно находчива. По отношению к другим не стремится играть доминирующую роль, не склонна к морализированию. Хорошо развита способность к обучению, анализу, синтезу информации, критически мыслит, старается вникнуть в сущность новых идей. Итак, предложенное лечение позволило добиться изменения личностного комплекса. Теперь это комплекс демократической общности с плюсами во всех позициях. 4.3. Личностный комплекс замкновенного прикрытия. Психологический портрет и жизненный путь больных данной группы и больных с комплексом соматического прикрытия весьма схожи. Здесь также отмечались двойственность поведения, неспособность довести до конца начатое дело, остановка на полпути и отступление от главных жизненных целей. Однако в позиции труд отрицательное содержание было более выражено. При жизненных неудачах больные прибегали к приему алкоголя, который, временно купируя эмоциональное напряжение, усугублял неблагоприятную ситуацию. Если последнее ликвидировалось, прием спиртных напитков прекращался. Ни у одного больного не было признаков хронического алкоголизма. Появление выраженной психопатологической и соматовегетативной симптоматики сразу же обрывало алкоголизацию. Таблицу 11. Предиспозиционные факторы развития заболевания при личностном комплексе алкогольного прикрытия смотрите в приложении PDF. Чаще всего больные этой группы воспитывались в стиле преследователя. Многие из них испытали материальные лишения и жесткое обращение в семье. В случаях, когда отмечался тип ежовых рукавиц, семьи внешне выглядели благополучными. Родители занимали хорошее, иногда высокое социальное положение, но в семье над детьми устанавливался жесткий контроль. При смешанном воспитании доминировали мотивы стиля преследователя. Учились в школе больные без интереса, под давлением родителей. В первых классах успеваемость была неплохой, но по мере роста самостоятельности ученика она становилась неравномерной, а затем падала. В результате многие не окончили начального образования. Образовательный ценз этой группы по сравнению с другими был самым низким. Только двое больных имели высшее образование. Многие бросили учебу в техникуме и институте. Мотивы этого желание быстрее стать самостоятельными в материальном отношении. Жизненный путь этих больных часто делал изломы, имелись и отступления назад. К моменту наблюдения трое больных в прошлом водители, работали слесарями, двое больных в прошлом бригадеры. Занимали рядовые должности, один больной математик по профессии прекратил заниматься научной работой, хотя диссертация была почти готова, еще один больной врач по профессии за шесть лет три раза менял квалификацию. Общение ни с теми, кто стоял на более высоком социальном уровне, ни с равными по положению не приносило им внутреннего удовлетворения. Семейная жизнь в данной группе также не складывалась. Почти все, состоящие в браке, считали его неблагополучным. Холостые отмечали затруднения и разочарования при возникновении близких отношений. Явления невротизма возникли очень рано и были достаточно тяжелыми. С детства наблюдались навязчивые страхи темноты наказаний. Лишь у двух больных явления невротизма и невротические реакции появились в зрелом возрасте. Чаще наблюдались психотонические реакции, затем астенические, реже истерические. Причиной своей болезни большая часть больных считала соматическое заболевание, меньшее – семейный конфликт. Истинная же причина невроза ими не осознавалась». Лечение больные обычно начинали у терапевта или невропатолога. Наиболее распространенный диагноз – нейроциркуляторная дистония. В трех случаях отмечался диэнцефальный синдром, в одном – хронический конъюнктивит. Чаще в данной группе отмечался невроз навязчивых состояний. Во время конфликтных ситуаций усиливались и учащались невротические реакции. Клиническая картина обычно формировалась на фоне вегетососудистого пароксизма, сопровождавшегося страхом. В ряде случаев пароксизм возникал после алкогольного эксцесса и сопровождался фобическим синдромом. Таблицу 12. Основные клинические характеристики методы лечения и его результаты при личностном комплексе алкогольного прикрытия смотрите в приложении PDF. У восьми больных наблюдалась кардиофобия, у двух – алценофобия. Довольно быстро появлялись вторичные навязчивости. Больные боялись оставаться одни, уходить далеко от дома, уезжать из города, ездить в транспорте и тому подобное. Это начинало ограничивать их социальные возможности. В дальнейшем возникало Субдепрессивная симптоматика у больных с астеническим неврозом заболевание развилось на фоне значительной нагрузки, которую им пришлось нести в семье и дома. К явлениям астении присоединились субдепрессивные расстройства с навязчивыми размышлениями кататимного содержания, сенестопатии, сексуальные проблемы и суицидальные размышления отмечались только у одного больного. Все больные с данным комплексом лечились в стационарных условиях. Особенностями комплекса можно объяснить то, что единого стереотипа поведения здесь не было. Одни больные в стационаре осваивались достаточно долго, затем нашли узкий круг больных для более тесного общения. О своих переживаниях говорили неохотно. На групповых занятиях оставались пассивными до конца курса лечения. Другие больные включились в работу группы быстро и охотно. Третьи приступили к занятиям с неохотой, но затем увлеклись работой. Четвертые, став отрицательными лидерами, активно стремились сорвать занятия и не скрывали своего негативного отношения к этой форме лечения. При индивидуальной работе многие больные неохотно и формально отвечали на вопросы анкет, без интереса относились к экспериментально-психологическим исследованиям. Некоторые явно недоумевали, когда их расспрашивали о детских годах, взаимоотношениях в семье. Гораздо продуктивней была беседа, когда речь шла о болезненной симптоматике. Поэтому для составления истинного психологического портрета Определение жизненного пути, системы отношений требовались, как ни в какой другой группе, объективные сведения. Лишь три человека написали свои автобиографии. Психотерапевтическая стратегия и тактика здесь и в группе соматического прикрытия во многом совпадали. Больные довольно быстро понимали связь алкоголизации с психотравмирующей ситуацией, Но долго не осознавали, что последняя была обусловлена их личностными характеристиками. Во многих случаях при первом курсе лечения достичь успеха не удалось. Катомнистическое наблюдение показало, что в этой группе эффект от лечения был самый нестойкий. У ряда больных наступило обострение через 2-4 месяца после выписки и потребовалось повторное направление в стационар. В этом случае купирование синдрома шло значительно медленнее. Меньшая курабельность определяла более длительные сроки стационарного лечения. Все больные с хорошим состоянием посещали Кросс. В качестве иллюстрации приведу следующий пример. Больной М 45 лет. Жалобы на бессонницу, страх перед наступлением ночи, раздражительность. Совершенно не выносит шума. После бессонной ночи встает с тяжелой головой. С трудом работает половину дня, потом начинают дрожать руки. Отмечает выраженную тревогу, подавленное настроение, но еще теплится надежда, что сон наладится. Из анамнеза. Родился в семье рабочего. Наследственность психопатологически не отягощена. Детство прошло в тяжелых материальных условиях, Отец был на фронте, мать добывала продукты, а дети М и его старшая сестра оставались на попечении бабушки. В семье в эти годы жили две его тетки с дочерьми, которые были старше М. За проступки его всегда кто-нибудь строго наказывал. Мечтал, что вернется с фронта отец и защитит его. Но надежды не оправдались. Отец еще строже наказывал за разные провинности. Кроме того, он постоянно выпивал, скандалил с матерью. К родителям часто приходили гости. Встречи обычно сопровождались выпивками. Со сверстниками отношения тоже не складывались. Эм был физически слабым, и его часто избивали. В школе его идеалом был преподаватель физкультуры. Хотел стать таким, как он усиленно занимался физкультурой. Все школьные годы, особенно в начальных классах, находился в постоянном напряжении, тревоге и страхе. Первые четыре класса учился хорошо, учителя квалили М, и это было единственным утешением. Годам к четырнадцати физический окреп и рассчитался со многими обидчиками, но стать лидером, к чему стремился, ему не удалось. Даже просто дружеских отношений ни с кем не сложилось. С одним М не хотел общаться, другие не хотели иметь дело с ним. Когда тяжело заболела мать, с большой неохотой под давлением сестры и отца выполнял необходимую работу, становился все менее послушным, все время испытывал недовольство жизнью, собой, хотелось добиться авторитета, быть заводилой. В этом возрасте появилось влечение к противоположному полу, но обычно дружбы добиться не мог. Смущался, терялся. Внутренняя тревога, недовольство сопровождались неровным поведением. Стал вспыльчивым, делал все суетно, с ненужной быстротой. В возрасте шестнадцати лет, поругавшись с отцом, без разрешения ушел из дому, впервые выпил стакан вина, лег на землю, заснул. В результате простудился и заболел воспалением легких. Когда М. было 18 лет, умерла мать. Очень переживал это. Понял, что умер единственный близкий ему человек. В этом же году окончил школу, поступил на работу учеником газосварщика и одновременно на заочное отделение в Институт сельскохозяйственного машиностроения. Чувствовал некоторое превосходство над рабочими которые его учили, и тянулся к одному из молодых инженеров. Был в восторге, когда находился в его обществе, слушал его, раскрыв рот, мечтал стать таким, как он. Почувствовал себя самостоятельным и взрослым. Иногда выпивал с инженером. Последний усиленно проводил мысль о том, что М. зря учится в институте, только губит молодость, и М. через год институт бросил. Вскоре инженер уволился с работы, и отношения с ним распались. Рабочие после того, как он бросил институт, начали над ним посмеиваться. Возможно, М. стал болезненно переносить насмешки. Душевное состояние было плохим. В свободное время ходил на танцы, но продуктивного общения не возникало. Для храбрости иногда выпивал, но желаемого результата это не давало. Перед девушками, которые нравились, рабел. Те, которые уделяли ему внимание, не нравились. М. надеялся, что пойдет в армию, но на врачебной комиссии было выявлено повышенное давление, и он на службу призван не был. Работа и отношения на ней М. не устраивали. Поступил в техническое училище, которое окончил по специальности фрезеровщика. По этой специальности стал работать. К этому времени относится начало половой жизни с партнершей, которая сама проявила инициативу. После этого беспокоила мысль, не заболел ли венерическим заболеванием. В тревоге был около 25 дней. Прочитал соответствующую литературу. В дальнейшем при новых контактах возникали мысли о возможном заражении, поэтому иногда терпел фиаско, что служило поводом для переживаний. На работе были тяжелые условия труда, отношения складывались по ранее описанному стереотипу. Испытывал постоянную тревогу, неудовлетворенность, но старался не конфликтовать с начальством. В конце концов, через 10 лет М. перевели на более интересную работу. Повысились и заработки. Понимал, что пора жениться. Но и здесь все обстояло по-прежнему. Те, с которыми сходился, расценивались как недостойные его. Когда женщина нравилась, не мог добиться успеха. С будущей женой знаком был с детства, но никогда не встречался, так как она была моложе его на девять лет. Случайно попал с ней в одну компанию, где, как старший по возрасту, пользовался вниманием многих. На этой вечеринке сблизился с ней, но жениться в течение года не решался – так как мучили различные сомнения, связанные с разницей в возрасте, с тем, что она, может быть, будет неверна, что отдалась с целью окрутить и тому подобное. Но она сказала, что влюбилась в него, когда была еще ребенком, и никаких претензий к нему не имеет. После долгих колебаний оформил брак и решил еще пожить для себя. Поэтому первые четыре года не было детей. Жили между собой дружно. Разногласия были только в одном вопросе. Жена любила шумные компании, новые знакомства. Эм больше нравилась тихая жизнь и времяпрепровождения вдвоем. Легкая тревога у больного возникла, когда на одной из вечеринок подруги жены сказали ей, что у нее старый муж. Несколько угнетало, что жена ссорится с его близкими». С рождением сына жена стала уделять Эмм меньше внимания, что очень его обидело. Начались конфликты. С рождением второго сына хлопот стало больше. Скандалы участились, бытовые вопросы, проблемы воспитания. Неблагополучные отношения были и на работе. В это время М много занимался общественной работой. Большая нагрузка была и при благоустройстве дома, проводка газа. Иногда, чтобы немного разрядиться, выпивал. Влечения к не испытывал, не опохмелялся. Выпивки были не чаще двух-трех раз в месяц. Последние два года чувствовал себя утомленным, тревожным. Выявился псориаз, который то и дело обострялся. М стал раздражительным. Иногда покалывало сердце. Однажды после тяжелой работы выпил вечером стакан вина, Пошел домой и лег вздремнуть. Проснулся через два часа, почувствовал себя плохо. Возникли страх и неприятные ощущения в области сердца, спастические головные боли, и страх перешел в голову. Потом стало еще хуже. Вызвали скорую помощь. Давление было 150 на 100, и врач сказал, что УМ – гипертонический криз. Последний был купирован, но появился сильный страх смерти понимал его нелепость, но ничего не мог с собой поделать. Страх сопровождался потливостью, сердцебиением, пульсацией сосудов в области головы, что еще более усиливало его. Старался не заснуть. С ужасом просыпался от своего храпа, от приема спиртных напитков отказался совершенно. Состояние не улучшалось. Утром разбитый и утомленный приходил на работу. Но на работе мог находиться только первую половину дня. Обострился псориаз. Страхи и тревога нарастали. Обратился к психиатру, назначившему малые транквилизаторы, которые давали лишь временный эффект. Дозы препаратов увеличивались, и сами они менялись. реладорм, седуксен, тазипам, фенибут, феназепам и другие но стойкого эффекта не было. Страх смерти прошел, но к своему ужасу М. отметил, что не может заснуть, хотя дозу транквилизаторов увеличил до четырех таблеток на ночь. На различных этапах лечения назначались также нейролептики. Тизерцин хлорпротексен выводил из себя малейший шум. Запретил дома смотреть телепередачи после 22 часов. Мог устроить скандал в доме, если кто-нибудь из близких случайно хлопнет дверью, уронит что-нибудь и тому подобное. Конфликты с женой участились, стали раздражать дети. Страх перед наступлением ночи усиливался. В это время семья получила новую квартиру, бытовые условия улучшились, но состояние М ухудшилось. Напряженными стали отношения на работе. Особенно плохо относились к нему те, кого он раньше критиковал. Когда убедился, что одними лекарствами делу не поможешь, стал пытаться лечиться с помощью гипноза и аутогенной тренировки, но расслабиться не удавалось, во время сеансов отвлечься от навязчивых мыслей не мог. Иногда даже занятия ухудшали состояние. Консультировался у различных врачей. Кроме транквилизаторов назначались аминолон, пироцетам, проводилась витаминотерапия. Каждый курс начинал с надеждой, на нового врача смотрел как на Бога, но вскоре убеждался, что и на этот раз эффекта не будет. В семье стало совсем плохо. Раздраженная жена, запуганные дети. Жена поставила вопрос о разводе. Во время лечения... В дерматологической клинике по поводу обострения псориаза М. было предложено лечение методами групповой психотерапии. После выписки он на занятия не явился, очередной курс аутогенной тренировки эффекта не дал. В это время и был направлен к психотерапевту на консультативный прием. Соматический статус, кроме легких проявлений псориаза, Органической патологии нет. Неврологический статус, оживление сухожильных рефлексов, гипергидроз, легкий акрационоз. Психический статус. Во время беседы был тревожен, рассказывая о себе, перескакивал с одного события на другое, временами плакал. Когда врач его обнадежил, с патетикой в голосе сказал, что если это случится, и он заснет, то будет молиться на врача, как на Бога, и станет его рабом. Основная жалоба – страх бессонницы, из-за чего без лекарств не может заснуть. Все остальное зависит от сна. Если поспит хотя бы пять часов, то и настроение, и работоспособность неплохие. Если же сон полностью нарушен, становится раздражительным, в теле возникают неприятные ощущения, болят голова и сердце. Отметил, что нарушенные отношения в семье и на работе, испытывает чувство безысходности, когда начинает задумываться над своими проблемами, не может выбраться из заколдованного круга, в который попал, но все же окончательно надежда его не покинула. Лабораторные исследования. В крови реакция стресса. Анализ случая. Воспитание больного шло в стиле «преследователя». Сформировалась нестабильная личностная позиция, что привело к неудовлетворенности как в личной жизни, так и на работе. Рано возникли признаки невротизма и невротические реакции. Здесь наблюдались и невростенические и психостенические реакции, а в поведении были элементы демонстративности, обидчивости, которые следует отнести к признакам истерического регистра. Внутреннее эмоциональное напряжение, сопровождавшееся тревогой, неуверенность в своих начинаниях, больной купировал приемом спиртных напитков. Невротические реакции усилились с рождением детей, что ухудшило семейные отношения. Постепенно выраженность фонового эмоционального напряжения нарастала. После алкогольного эксцесса довольно быстро – сформировался фобический синдром с кардиофобией-тонатофобией. Дальнейшее развитие заболевания привело к трансформации содержания синдрома. Ведущим симптомом стала агрепнофобия, на фоне которой возник широкий спектр симптомов астенического круга, отмечалась истерическая окраска симптоматики синестопатии. Подавленность, тоска сочетались с тревогой и страхами. Поскольку ведущим синдромом был обсессивно-фобический, был поставлен диагноз невроз навязчивых состояний. Лечение. У больного были нарушены межличностные отношения, коррекция которых требовала его участия в ситуации. Поэтому решено было лечение проводить амбулаторно в соответствии с терапевтической программой. Во время первой беседы были использованы приемы когнитивной терапии, сократического диалога, а также техника амортизации, полное сочувствие к несчастьям больного, признание превосходства его личностных качеств над личностными качествами его партнеров по общению. В процессе беседы больной сам пришел к выводу, что ему надо менять стиль поведения. Если он хочет добиться успеха, в процессе межличностного взаимодействия. Осознал он также и механизмы становления невроза и роль своей личности в формировании симптоматики. Медикаментозное лечение было назначено следующее – галоперидол, феназепам, карбонат лития, электрокок для вызывания реакции активации. Больному были разъяснены принципы подбора доз и механизм действия препаратов, Уже после первой беседы почувствовал облегчение. Спал лучше, но принял две таблетки феназепама на ночь. К занятиям в психотерапевтической группе приступил охотно, но старался также побеседовать с врачом индивидуально. Через две недели занятий больному, используя приобретенные навыки общения, удалось наладить отношения в семье и на работе. Прошло чувство безнадежности. Улучшилось настроение, меньше стала тревога, но осталась раздражительность. Разработанную поведенческую программу выполняет с большим внутренним напряжением, но когда получает от партнеров именно такие ответы, какие и ожидались, успокаивается. Сон стал спокойнее, удалось снизить дозу феназепама до одной таблетки на ночь. Но совсем не принять лекарство боится. Один раз попробовал, но сразу же усилились навязчивости. Начал активно заниматься аутогенной тренировкой в предложенной модификации. Отметил, что жену раздражает его спокойствие. Она стала вспыльчивой, с каждым разом предъявляет все больше претензий к нему. Через две недели больной не выдержал. Симптоматика снова обострилась, но не достигла исходного уровня. Для продолжения лечения и исключения из ситуации решено было положить больного в клинику. Он сразу же активно включился в работу психотерапевтической группы, став одним из ее лидеров. Лечение начатое амбулаторно было продолжено. Состояние больного продолжало улучшаться. Через две недели чувствовал себя практически здоровым, овладел четырьмя упражнениями, аутогенные тренировки. Начато постепенное снижение доз лекарственных препаратов. Больной пытался не принимать на ночь феназепам, но тогда возникали тревога и страх, что не сможет заснуть. После выписки продолжал заниматься в психотерапевтической группе и кроссе. Отметил, что стало ухудшаться состояние жены. В связи с этим жена также была привлечена к занятиям групповой психотерапии. При обследовании у нее был выявлен астенический невроз с гиперстенической формой астенического синдрома. Состояние больного было неустойчивым, иногда не выдерживал нападок жены и агринофобия возвращалась. Когда же больному становилось лучше, хуже чувствовала себя жена. Пришлось положить ее в клинику, где состояние купировалось через 10 дней. В дальнейшем больной и его жена В течение года посещали занятия в кроссе. Симптомизация у больного порой обострялась, но он уже установил связь между ухудшениями и ошибками своего поведения. Лекарство полностью удалось отменить только к концу года. Катамнес. Отношения в семье стали хорошими. М. с успехом использует навыки общения на производстве и в общественной работе. Исчезло постоянное чувство тревоги, чувствует себя совсем другим человеком. Сон практически всегда спокойный, при затруднениях в засыпании удается наладить сон аутогенной тренировкой. Стабильные ровные отношения позволяют сделать вывод о коррекции личностного комплекса, о чем свидетельствует и экспериментально-психологическое обследование. Личностный комплекс оказывает решающее влияние не только на жизненный путь, но и на клинические параметры невроза. Невроз возникает тогда, когда исчерпываются механизмы психологической защиты и начинает страдать соматовегетативное обеспечение. Определение личностного комплекса позволяет прогнозировать жизненный путь больного, выявить ситуации, которые будут для него психотравмирующими, предсказать пути, по которым пойдет заболевание, планировать стратегию и тактику не только лечения, но и профилактики и реабилитации. При этом определяется и группа риска. Как биоген формирует блок, так и социоген отношения. Сформировавшиеся на ранних этапах антогенеза, эмоционально-ценностные отношения человека к миру, себе и близким людям, сокрепившиеся способы решения социальных задач с большим трудом смогут быть изменены и оказывают детерминирующее воздействие на весь ход дальнейшего развития личности. Социально-психологические характеристики человека начинают приобретать собственную логику развития выключившись из той системы отношений, которая некогда породила эти свойства, индивид начинает искать или создавать сходные системы отношений. Анциферова, 1982. Или, как говорят в народе, «свинья везде грязь найдет». Но на этом аналогия гена с социогеном заканчивается. Ген у нас в течение жизни не меняется, разве что произойдет мутация – Если же появляется минус хотя бы в одной позиции, то тенденция развития личности такова, что рано или поздно появятся минусы и в остальных позициях. Наблюдается внутриличностный порочный круг. Рисунок 13. Из вышеизложенного следует, что первой стратегической задачей профилактики лечения и реабилитации больных неврозами является коррекция – малоадаптивного личностного комплекса таким образом, чтобы все его параметры получили стабильное и позитивное содержание. При этом я использую принцип целенаправленного моделирования эмоций, позволяющий, во-первых, максимально активизировать больного при проведении лечения, во-вторых, избежать формальных отношений, в-третьих, использовать технические приемы различных психотерапевтических систем, в-четвертых, сделать больного равноправным участником лечебного процесса. Я представляю пути воздействия на личностный комплекс при целенаправленном моделировании эмоций следующим образом. Рисунок 14. Эмоциональная сфера – центр всего. Личностный комплекс, вызывая фоновое эмоциональное напряжение, часто неосознаваемое, Искажает когнитивные процессы. Происходит неверная оценка действительности. В результате деятельность становится также малоадаптивной. Личность вступает в конфликт с собой и со своим окружением. Это приводит к тому, что возникают мышечные зажимы, а также расстройства в саматовегетативной сфере. Обычно пациент приходит к врачу со спектром отрицательных эмоций. Тревога, страх, депрессия и тому подобное. Задача целенаправленного моделирования эмоций – вызвать у больного эмоции интереса и радости. А это можно сделать, влияя на когнитивные процессы, деятельность, саматовегетативную сферу и мышечную систему. Здесь открывается широкая возможность для применения различных методик и их комбинаций, Так, при воздействии на познавательные процессы я использовал когнитивную терапию, сократический диалог, трансактный и сценарный анализ, психологическое айкидо, о нем уже говорилось выше, библиотерапию, рациональную психотерапию и тому подобное. Моделирование эмоций, интереса и радости в процессе деятельности происходило на занятиях групповой психотерапии полезными оказались и приемы поведенческой терапии, модифицированный мной метод аутогенной тренировки, а также лечебная физкультура, воздействуя на соматовегетативную сферу, также позволяют вызвать эмоцию интереса. Естественно, моя схема не универсальна, в ней не отражены связи эмоций с мотивационной сферой, сферой влечений и так далее. Таким образом, данный подход открывает возможности для дальнейшего совершенствования профилактических и лечебных мероприятий. Почему я считаю, что именно эмоция интереса может оказать решающее воздействие на коррекцию личностного комплекса? Как уже отмечалось последний, вызывая эмоциональное напряжение, искажает восприятие человеком действительности и самого себя. Пунктирные линии на рисунке четырнадцать показывают, как формируется невроз. Длительное существование эмоции интереса, которую удается создать в процессе терапии, способствует тому, что пациент начинает видеть обстоятельства не искаженными, не через темные очки своей фоновой эмоциональной напряженности и отрицательных эмоций, а в истинном свете, что ведет к прозрению и в конечном итоге коррекции малоадаптивного личностного комплекса, что показано на рисунке 14 сплошными линиями. Таким образом, при целенаправленном моделировании эмоций терапевтический процесс идет по тем же путям, по которым шло формирование болезни, но только в обратном направлении. Результаты лечения стали повышаться, но катамнестическое наблюдение – показало, что личностные комплексы оказались достаточно стойкими и больные нуждаются в поддерживающей психотерапии. Так спонтанно возник наш кросс. Многие больные, отметив у себя значительные положительные изменения, стали консультантами по вопросам общения и у себя на производстве. Но на многие вопросы они ответить не могли. Возникали у них и собственные проблемы, где они не могли быстро соориентироваться. На катомнистические осмотры бывшие пациенты стали приходить вместе с родственниками и друзьями. Ожидая приема, они организовывали дискуссии, а затем просили врача стать арбитром. Когда были подготовлены кадры психотерапевтов и психологов, владеющих современными психотерапевтическими методиками, Кросс был организованно оформлен и начал свою работу. Позднее на базе клуба возникла Северокавказская психотерапевтическая ассоциация «Психологическое айкидо».